Глава 32. Настроящийся блокпост мы заезжать не стали. Туда свернула только платформа. Через несколько часов ребятам надо было уже собираться домой. Вечер уже, практически. А Гошу надо доктору показать. Щенков накормить. Наверняка они жрать хотят. Выглянув из кузова на вары. Когда мы проезжали мимо, я увидел, что сама коробка блокпоста уже готова. С дороги его было очень хорошо видно. Осталось только забор вокруг возвести и выложить плитками все внутри, чтобы все тяжелые машины могли спокойно там ездить, а не проваливаться в песок. Туману тоже доложились, что спасательная операция прошла успешно. По дороге мы с ним не встретились, значит, они еще где-то в городке. «Берите его!» — увидели и услышали мы дока, когда въехали на территорию нашего сервиса и остановились возле него. Он нас уже ждал, и мы не успели остановиться, он к нам подбежал с двумя нашими бойцами. «В лазарет несите!» Бойцы положили Гошу на принесенные с собой носилки и потащили его к одному из кунгов, в котором мы оборудовали больничку для нашего дока. Сам он немного задержался и посмотрел на нас с большим. Мы так и сидели в кузове навары со щенками. Оба зверя остались живы при выезде из облака, и теперь прыгали по нам, играть, видимо, захотели. «Хороши зверюги!» — крякнул док. «Молока им дайте!» И убежал за ребятами. Вокруг нас стал собираться народ. Все уже были в курсе про двух щенков, и каждому хотелось посмотреть на них. «Руки!» — послышался громкий бас Большого Вася. Не трогайте мелкую, загладите. — Да ладно, Большой, — сказал ему маленький Вася. — Дай погладить-то девушку. Ты ее корми только почаще, чтобы она нас не сожрала, кого из нас. — Я ей точно на один зубок буду. — Пойдем, Большой, — сказал я ему, — покормим наших новых жителей. А то эти балбесы так и будут стоять смотреть на них. «Ой, какие хорошенькие! Ой, какие красивенькие!» Загалдели наши женщины на кухне, когда мы туда с большим пришли, и они увидели у нас в руках щенков. Светка моя, так она вообще у меня черного моего отобрала и начала нянчиться с ним. Тут же были найдены две бутылочки, на них надеты соски, подогрето молоко и налито туда. Обоим щенкам воткнули в пасти соски, и они с громким чмоканьем начали сосать молоко. «Какой хороший!» Продолжала любоваться и кормить одновременно, сказала Света. «Как назовем?» «Я не знаю, Свет», честно признался я, наблюдая, как молоко в бутылке заканчивается на глазах. Имя я ему еще не придумал, пока просто черный. «А давай его Булат назовем», предложила она. «Булат? Что за имя?» «Не знаю, просто в голову такое пришло». — Пусть будет Булат, — согласился я. — А где они у вас жить будут? — спросила одна из девушек, которых мы найли для помощи на кухне. — Пока с нами, — ответил я, — а там посмотрим. — Они большие будут, очень. Думаю, каждому по комнате в дальнейшем выделять надо будет. Надо им только место для еды какое-нибудь выделить. — Ну, думаю, через какое-то время, — сказала Дарья Михайловна, улыбаясь, — Ваши барбосы сами поймут, где тут кормят. И будут тут постоянно. Так что место мы им тут выделим. Вон там в углу, например. Она показала рукой на глухой угол нашей столовой. Саша, туман вернулся из третьей ходки. Выпалил валившийся в столовую зима. Линкольн притащил ее, про который ты говорил. Свет, докорми, да пожалуйста, Булата, попросил я ее. — Да иди уже, — улыбнулась она мне, — смотри свои машины. — Я тут буду, — сказал Большой. Он так и не отдал никому свою кайту. Она так и лежала у него на огромной руке, и он кормил ее из бутылочки. Я вышел из столовой на улицу. Туман вернулся с очередной партией машин, и платформы со стройки приехали. Как я и предполагал, бойцы окружили Линкольн и, кажется, Х6-бордовый БМВ. Многие стояли на платформе и спокойно смотрели на разрастающийся спор. «Линкольн мой будет!» — раздался голос из толпы. «А чего твой-то сразу?» — спросил другой. «Мне она тоже нравится!» «Да я бы тоже от Линкольна не отказался!» — крикнул еще один боец. «Так...» Они уже тачки делить начинают. Конфликтов нам тут только не хватало. — А ну, разошлись все отсюда по местам! — послышался злой крик тумана. — Я вам сейчас поругаюсь всем. — Что ты нам сделаешь? — сказал один из бойцов. Он как раз ко мне спиной стоял и не видел меня. — Кто сказал? — вновь крикнул туман. — Выйди сюда! Тот, кто крикнул, повернулся к стоящему рядом с ним парню и засмеялся. Тот неодобрительно покачал ему головой в ответ. Внезапно тот, кто смеялся, увидел меня, и его улыбка тут же пропала с лица. — Ну, что же ты не выходишь? — подошел я к нему. — Пошли! — я легонько толкнул его вперед. Толпа перед нами расступилась, и мы с ним вдвоем вышли в середину круга. — Ты мне крикнул? — спросил у него туман. Тот стоял молча и смотрел на Тумана. — Он крикнул, — ответил я за него, — да еще улыбался, стоял. Туман хотел ему что-то сказать еще, но я поднял свою руку, останавливая его. — Наверное, я поступлю так, — начал я. — Мне очень не нравится, когда бойцы или работники вот так из-за спины ни в грош не ставят своего командира или руководителя. «Ты уволен, боец. Обсуждению это не подлежит. Собирай свои вещи. Георгиевич тебя рассчитает, и чтобы через час тебя тут не было». Боец тут же побледнел. «Да вы что, мужики!» — начал он. «Я ж пошутил просто!» «У тебя осталось 59 минут», — сказал я, демонстративно посмотрев на часы. «Либо ты отсюда сам идешь, либо тебя отсюда вынесут». «Да я пошутил просто!» — снова сказал он. — Апрель! Казак! — позвал я бойцов. — Тут мы! — протиснулись они через толпу. — Помогите ему выход найти! — кивнул я головой в сторону уволенного. — Не надо! Я сам! — как-то тихо сказал он, сжав голову в плечи и пошел в сторону нашего жилого здания. — Дежурная! — тут же пришел в себя туман. — Я! Я! — — раздались два голоса из толпы. — Проследить и доложить. — Есть! — четко ответили оба и пошли вслед за этим бойцом. — А теперь вы все послушайте меня! — громко крикнул я и залез на платформу, чтобы меня все видели. — Что за детский сад вы развели? Делите машины, как дети-песочницы. И еще позволяете себе выкрики из-за спин других. А потом, как школьники, прячетесь за товарищей. Где субординация? Вы мало зарабатываете? Где-то лучше? Ну так мы никого не держим. Собирайте вещи и валите нахрен отсюда. Вам на тумана молиться надо, что у вас такой командир. У каждого из вас есть страховка и выплата в течение шести месяцев. Где-то еще такое есть? Я выдержал небольшую паузу, оглядывая замолчавших бойцов. Нет такого больше нигде. Так что не так? Мы с Туманом разговаривали по поводу того, что каждый из вас хочет себе хорошую машину. Как вы знаете, я дал на это добро. Георгич будет зачитать из вашей зарплаты стоимость самой машины и ее ремонт. Причем ремонт с небольшой наценкой, чтобы зарплату ребятам оплатить, кто их чинить будет. И немножко прибыли получить. Мы тут не благотворительная организация. Вас около 50 человек. За короткое время мы физически не сможем обеспечить каждого из вас машиной. Нам еще как-то зарабатывать надо. Какого хрена вы тут устроили сейчас? Машины таскайте себе без проблем. Одну машину заходку. Место тоже выделили вам для их стоянки. Если кто определился с марками машины для себя, отлично. Для тех, кто нет, могу предложить следующее. — Чтобы не было такого в будущем, — я показал пальцем настоящий Линкольн, — сыграйте в лотерею. — Возьмите ведро какое-нибудь, напишите на бумажке свое имя. В ведро их все, и пусть кто-то постороннее одно оттуда вынет и при всех прочитает имя. Кого назвал, того и тачка. — Точно! — одобрительно загудела толпа парней. — И точно так же поступайте в дальнейшем. Все по чесноку будет. Сверху я заметил, как к нам подходят работники сервиса. Толпа становится все больше и больше. «Может, тогда все машины так разыгрывать?» — спросил Крот. «Я думаю, что ребята из сервиса тоже захотят поучаствовать». «Да ради бога!» — пожал я плечами. «А чтобы вообще все замечательно было, можно сделать так. Перед розыгрышем Игорь, который отвечает у нас за жестянку, и Ваня, за ним малярка, оценит стоимость работ. И перед розыгрышем каждой машины ведущий лотереи будет говорить, в какую стоимость обойдется ремонт. И каждый из вас будет понимать, потянет он ее или нет. «Отлично! Супер!» — вновь загудела толпа. «Делайте розыгрыш два раза в неделю, например», — продолжил я, чтобы они успели осмотреть их и оценить. «Кто старший будет?» — выкрикнул Селя. — Выбирайте сами, — ответил я. — Также возьмите прямо сейчас и проголосуйте. Напишите на бумажке имя и в ведро. Потом посчитайте, и будет вам старший и ведущий торгов. — Рассрочка на сколько будет действовать? — спросил Лама. — А насколько надо? — переспросил я. — На два-три месяца хотя бы. — Пусть будет на 3 согласился я. Всю бухгалтерию по выплатам ведет Георгич Две зарплаты уже у всех были Значит, со следующей у кого-то начнутся удержания А чтобы вопросов потом не было Каждый будет подписывать бумагу со счетом Запас сверху оставим 1002. Это на тот случай, если будут скрытые повреждения Думаю, вы все понимаете, что это вполне возможно Цвет машины, кстати, можете выбирать «Еще вопросы?» «Ограничения по количеству машин есть?» — спросил Леший. «Сначала да», — немного подумав, ответил я. «Пусть первый круг закончится. Каждый по тачке получит, потом хоть по три покупайте, но стоимость работ будет выше». «Продавать машины самим можно будет?» — спросил Кабан на стороне. «Продавать? Продавайте». «Только имейте в виду, что покупка и ремонт третьей тачки для такого торгаша будет без скидок. Бизнес из этого делать я не позволю. Вы получаете машину по минимальным ценам, а продаете ее уже по рыночной. С двумя это прокатит, с третьей уже нет». «А если разбил?» – задал вопрос Винт. «Ремонт по какой цене будет?» «С 50% надбавкой. Правила едины для всех». Никаких по блату не будет. Еще вопросы? А если я, например, захочу через какое-то время что-то в машине переделать? Очередной вопрос от Рыжего. Музыку там другую поставить, затонировать? Когда деньги появились, и я решил сделать, какая наценка будет? Тут я вам не готов ответить точно, потому что там работа везде разная. Тонировка и хром, например, это одно, а электроника другое. Но дешевле, чем для посторонних, будет точно. И еще. Каждому из вас надо поехать и открыть счет в банке. Возить сюда налик в таком количестве на зарплату мы не, не собираемся. Не хватало еще ограблений по дороге. Банки и круглосуточные банкоматы в городе есть. 15% от зарплаты будем выплачивать налом здесь, в разные дни для различных групп. Остальное на счет в банке». Я сверху оглядел всех людей. Около 100 человек стояло и слушало меня. Я себя прям Лениным на броневике почувствовал. «По самим машинам. Вы все знаете, что любая машина имеет свойство ломаться. Так вот». Прошу вас таскать из облака автомобиля определенных марок. Понятно, что кто-то захочет себе эксклюзив типа этого красавца Линкольна. Но они и там, в нашем мире, достаточно редкие были. А тут тем более. Так что 20 раз сначала думайте, прежде чем ту или иную тачку покупать. Наши механики, конечно, молодцы, что хочешь починят, но все же. Так какие тачки-то таскать? Выкрикнул Леший. Да таскайте все. Просто сделайте себе пометку, что, допустим, Infinity FX у нас уже три штуки есть. Значит, точно нужны будут запчасти. Соответственно, можно притащить таких еще парочку. BMW и x многие из вас хотят. На них вы явно не за хлебом ездить будете, а отжигать по полной. Значит, запчасти тоже нужны. Везите не всю линейку БМВ, например, а только те, на которых сами ездите и которых покупать будут. Те, кто станет покупать наши машины, за запчастями к нам поедут. Либо, если притащили вы 15 хороших ланцеров для продажи, значит и запчастей надо кучу. Склад он наш пустой. Разбираем и складируем все. Я думаю, вам смысл понятен. Отечественные помойки, кроме Нивы, естественно. Всякие китайские ведра, апиля, санг или, как их там, фиаты. Даже в помине, чтобы тут не было. Рано или поздно найдутся те, кто захочет эксклюзив какой-нибудь. Везите под заказ без проблем. И мужики. С грузовиками то же самое. Строительная техника, китайская, будет новая стоять. Проходим мимо однозначно. Тащите «Мерседес» и Вольва «Хендай». Они все практически на одной базе сделаны. Взаимозаменяемость запчастей элементарная. Можно сделать выборку по машинам. Наверняка среди вас найдутся те, кто хорошо разбирается в грузовиках. В «Облако» вы катаетесь каждый день. Берите с собой фотоаппараты и снимайте их. Потом покажите этому человеку, он вам скажет, стоит или нет эту машину сюда тащить. Уазов, чтобы близко тут не было. То же самое касается газелей. Есть еще одна тема. Знаю, что она неприятна, но все же. Я знаю, что многие из бойцов не написали наследников, кому выплачивать страховку в случае гибели и выплачивают в течение шести месяцев деньги. У нас есть и одиночки, а есть и семейные. С одиночками все понятно. Но семейные это куда смотрят? Я понимаю, что о своей гибели никто не хочет думать. Но, парни, вы меня, конечно, простите, но все под Богом ходим. Страховку мы не просто так придумали. Если погибнешь, ваши родные и близкие без средств к существованию останутся. О них подумайте. Сегодня же все напишите, кому выплаты делать. Те, у кого гражданский брак или поменялось что-то в жизни, тут же могут свое завещание переписать. Они все тут у нас хранятся. «Туман!» — крикнул я ему. «У кого не будет написано, в облако не выпускать. От дежурств также отстранить». «Если никого нет, то пусть так и пишут, что никого нет». Прошу старшей группы производства донести всю эту информацию до отсутствующих, чтобы все все знали. Спрошу потом с вас, если что». Далее. Вы все знаете, какой объем работ делает сервис. Призываю вас активно помогать ребятам. Помощь нужна всегда. Держать отвертку в руках умеет каждый. Каждую машину перед покраской, например, надо разобрать до железа, потом собрать. Да и думаю, что многие из вас знают, как с ключами обращаться или с оборудованием. Помогайте, когда вы свободны. Вам за это платить будут. Можно дополнительно подзаработать. Да и наверняка научитесь чему-нибудь. Объем по машинам будет только расти из месяца в месяц. Поездки в облако тоже участятся. Сегодня вон еще один КАМАЗ притащили. Переделаем его, будем и на нем в облако ездить. Население города растет, а значит растут и потребности. Соответственно, жителей будут интересовать не только машины, но и все остальное. Работа у нас всегда будет. Если вопросов нет, все свободны, — улыбнулся я. Смотрю, молчат все, стоят. Я спрыгнул с платформы и нашел взглядом тумана. Бориса Петровича и Диму по одному ко мне в офис. Туман кивнул головой. Я пошел в офис, обдумывая на ходу все то, что я сейчас всем сказал. В принципе, все эти вопросы давно у меня, давно в голове. Правильно я сделал, что уволил этого бойца, или неправильно? Думаю, правильно. Нех бузить за спиной. Другим урок будет. И тут я увидел Игоря. Он стоял в окружении ребят и что-то им говорил. Игорь, извини. Подошел я к ним и прервал их беседу. Зайди потом ко мне. Мы уже все, я могу прямо сейчас с тобой пойти, ответил он. — Я думал, ты надолго. Тогда и идти не надо, — остановился я. — Как быстро вы сможете КАМАЗ подготовить? — показал я пальцем на грузовик, который туман сегодня притащил из облака. — Нам нужен четвертый тягач. — Ну, — он почесал голову, глядя на стоящий КАМАЗ, — дней пять точно понадобится. Кузов снять надо, перетряхнуть его весь. Да куча работ по металлу. Пять дней минимум. Постараемся быстрее сделать. — У нас тут команда по грузовикам образовалась. Поговорю с ними. — Хорошо, спасибо. Я оставил Игоря и пошел в офис. Через несколько минут пришел Борис Петрович и Дима. — Что с доставкой у вас сегодня получилось, Борис Петрович? Удалось клиентов найти? — Спрашиваешь, — улыбнулся он. — Я по старым своим точкам проехался и предложил услуги. Всем им нужна доставка и перевозки, особенно производству Ты оказался прав. Заказы уже есть и много. Я сегодня на биржу заезжал, только заявку на людей подал, как мне сразу список выкатили, кто на такой работе готов работать. Некоторые уже сегодня сюда приезжали, пока вы в облаке были. Я отобрал несколько человек. Завтра уже они на линию, выходят на трех фордах. Мне Дима Сузуку выделил. Мы с твоей Светой по производствам прокатимся, им наши услуги предложим. — Дим, сопровождение, — тут же сказал я. — Само собой, Саш, — кивнул он головой. — Холодильник нам нужен? — спросил я у вертолета. — Там хендай привезли из облака. Можешь его себе забрать. — Нет, — уверенно ответил Борис Петрович, — не нужен. По крайней мере, пока точно, а там посмотрим. Скорее всего, нужны будут еще фургоны. «Сколько?» «Не знаю пока», — покачал он головой. «Но думаю, что не меньше десяти». «Точно, если не больше». «Фига се, присвистнул я. «Куда так много-то?» Борис Петрович усугнулся и продолжил. «Я тебе вчера не стал все говорить, когда ты мне эту работу предлагал. Решил сначала удостовериться». «Так вот». — Ты знаешь, что доставками я тут давно занимаюсь на своем пыжике? — Ну? — кивнул я, еще не понимаю, к чему он клонит. — Представь, у тебя есть производство хлеба, мяса, молока. — привел он примеры. — У Димы есть несколько магазинов, которые могут реализовать данный товар. — А те люди — он вытянул свою руку в сторону выхода из офиса — это все могут купить. — Но у тебя нет возможности отвести это все вовремя по его магазинам а они не могут это все купить. Точно, хлопнул я рукой по столу от догадки, мы своими доставками стимулируем тут всю экономику. Совершенно верно. Если будут постоянные доставки необходимых товаров народного потребления, то увеличится их сбыт, соответственно увеличится производство. «Ты будешь доволен, что у тебя увеличится производство, Дима, что у него увеличится покупательская способность, торговля, оборот, а люди будут довольны, что они могут купить в любой момент то, что им надо». «Вот это поворот. Об этом я не подумал как-то. Ведь Борис Петрович прав». «И это касается не только еды», — продолжил он. «Перевозка других товаров тоже». Заказал, тут же привезли, деньги отдали. Производство работает. Поэтому и надо будет столько машин. И это только начало». «Да уж, Петрович», — протянул Дима, «ты прям на свое место приземлился с затапкой этой». «А то!» — засмеялся он. «Кстати, парни, а вы между городами не думаете перевозки открывать?» «Думали», — честно признался я ему. «Но там сложнее все. Расстояние — это ерунда. 70 километров до соседнего города. Больше банды напрягают. Охрана хорошая нужна будет». «Подумайте, — решил добить нас Петрович, — межгород будет хорошие деньги приносить. Тут есть несколько видов товаров, которые только у нас производят. А у них есть то, что нам надо». «Например, — задал я вопрос». «Например, — переспросил он, — от нас некоторые фрукты, рыба, производство железок в ассортименте. У нас тут на производстве придумали, как ту же сетку рабицу делать и листы железа. А там нет. Зато там мебель классную делают. У нас тут так не умеют. Да много чего. Посидеть, подумать, и список большой получится». «Ну да, — все правильно он говорит». Съездить в соседний город, проехаться по производствам, и сразу станет понятно, что нам надо. А что мы им сможем предложить? Только сейчас мы точно все это не потянем. Денег столько нет. Надо салон быстрее запускать. И так все в долгах. А вот готовить команду для перевозок мы можем уже начать. Я тебя понял, Борис Петрович. По машинам к туману, сам знаешь. — Недельку потерпи, пока мы салон не запустим. Деньги свободные появятся, будем расширяться. — Хорошо, — встал он из-за стола, понимая, что разговор окончен. — Я пошел тогда. — Мы со Светой подумаем, пока куда завтра поедем и кому что по доставке предложить сможем. — Что у нас по салону? — спросил я Диму, когда мы с ним остались вдвоем. — Полторы недели еще надо на постройку, и можем открываться. — Блин. — Блин. Что же так долго-то? — Да они и так там три смены его строят, — ответил Дима. — Каркас уже собрали и территорию огородили. — Да понятно все. — Это я так, к слову, — ответил я. — По шпионам твоим что удалось выяснить? — Пока ничего, — ответил он. — А Рок и его гомники как сквозь землю провалились. За вторым охранником сворот следят мои ребята. Пока тоже тихо. Ну — Ладно, тогда работаем дальше. На следующий день мы снова отправились на место строительства блокпоста. Спартак и Тим забрали у нас своих друзей и повезли их в больницу. Их машину наши ребята вчера из облака пригнали, поменяв на ней колесо. Досталось их грузовичку, конечно, сильно, но это уже не наши проблемы. Это их машина, вот пусть они ее сами и восстанавливают. Спартак обещал привести ночник и еще кое-что. «Сегодня к вечеру мы должны закончить блокпост», — кряхтя сказал Степаныч, залезая в Сузуку. «Завтра доделаем все по мелочам, и можно будет организовывать дежурство». «Что там сделать-то осталось?» — спросил я, выезжая с территории сервиса вслед загруженными платформами. Их вчера с вечера загрузили блоками и плитами. «Остался только забор вокруг». Плитами мы вчера уже всю территорию выложили. Ворота тоже установили и блоки перед въездом поставили, как ты говорил. платформу надо будет сегодня четыре ходки за блоками сделать. — Высота какая у забора? — спросил я. — 4 метра. — А сам блокпост уже построили, что ли? — удивленно спросил я. — А чего его там строить-то? Нам же главное, чтобы он крепкий был. «Ставь и ставь блоки и плиты. Мы его нарисовали заранее и посчитали, сколько нам всего надо. Вчера, пока вы катались за Спартаком, до вечера его сложили. Сейчас приедем, посмотришь». Осталось только по мелочам. кондей повесить, генератор поставить, проводку развести, стекла вставить и пару прожекторов повесить. Жалюзи на окна тоже готовы. Смотровую башенку тоже сделали». Виктору я дал задание колючку купить. Вдоль забора поверху пустим. Через 40 минут мы подъезжали к нашему блокпосту. Да уж, за вчерашние полдня, что я тут отсутствовал, мужики много сделали. Степаныч прав. Собрать из блоков и плит конструкцию оказалось плевым делом. Я объехал вслед за тягачами бетонные блоки и въехал на саму территорию блокпоста. Весь двор внутри был выложен плитами. Они лежали аккуратно подогнанные друг к другу, и стояла сама коробка здания. Вместо окон были небольшие смотровые щели, и на них сверху будут навешаны жалюзи. В сами смотровые окошки вставим стекла. Щели сантиметров 20 шириной и по 50 сантиметров длины. Вся конструкция была из железобетона. Толщина стен — метр. Не каждый гранатомет возьмет. Стены вокруг поста полтора метра. Степаныч дядей Пашей все это заранее рассчитали и нарисовали. Вот нам на производстве сделали блоки и плиты нужных размеров. А неплохо получилось, кстати. Припарковавшись в углу, вылез из машины и пошел посмотреть, как там внутри. Уже установлена металлическая дверь с мощным засовом. В самой двери бойница. И к двери ведет небольшой коридорчик длиной 2 метра. То есть сбоку к ней подойти не получится. Зайдя внутрь, увидел небольшой холл. Всего, наверное, метра 4 квадратных. Вход на сам блокпост направо. И тут же налево по коридору. Это, как я помню, кто-то из ребят подсоветовал. Типа, если гранату кинут или из РПГ долбанут, вот это тут в этом холле и взорвется. И напротив самой двери еще одна бойница. Дальше большая комната с выходом наверх, в башенку. Две комнаты слева, две комнаты справа. Везде металлические двери. Комнаты по 15 квадратных метров. Отдельно души и туалет. Еще одна комната под генератора коммуникации. Спуск в подвал тоже из большой комнаты. Круто, Степаныч, похвалил я его, закончив осмотр. Только как вы сюда мебель будете заносить? В коридоре же с ней не развернешься. Оборудование-то еще как-то можно будет впихнуть. Мебель по частям занесем и тут соберем. — Нары сделаем для ребят, — показал он на одной из комнат. — Тут диван поставим в центре Душ, туалет тоже оборудуем. Вода вся привозная будет. В отдельной комнате насос поставим, пару больших бочек на крышу. Вода на солнце будет нагреваться. Снаружи мощный кондей и разведем по комнатам трубовентиляции. Само собой, все через фильтры. В общем, все как в лучших домах будет. Блокпост мне очень понравился. Просто так отсюда, в случае чего, ребят не выковыряешь. Стройка продолжилась. Мы продолжили возводить стены забора вокруг. Платформу уезжали и привозили новую партию. После обеда я зашел внутрь блокпоста попить водички и почувствовал, что эта бетонная конструкция хоть и нагревается, конечно, но внутри все равно прохладнее, чем снаружи. Когда тут будет человек 10, то может быть душновато. Как бы два кондея ставить не пришлось. «Саша, у нас гости услышал я в своей рации голос одного из бойцов они там вдвоем башенки устанавливали корт две машины грузовик и багги. это не спартак снова к нам кто-то едет со временем мы сами разберемся в количестве команд добытчиков одну мы уже узнали вчера вот еще сейчас узнаем кто это я только вышел на улицу как ко мне подошел леша и сказал, Это Игнат его машины. Скорее всего, познакомиться едет. На территорию впускать? Сам забор вокруг блокпоста мы уже практически поставили. Осталось несколько метров выложить. Как раз ждем обе платформы с последней ходкой. А завтра уже закончим со всякими коммуникациями. Запускай, коротко ответил я, закручивая бутылку с водой, из которой пил воду. Наши ребята быстро открыли въездные ворота и показали водителям машин, чтобы они заезжали внутрь. Через минуту заехал большой грузовик и багги. Обе машины были обшиты листами железа, как и все машины добытчиков здесь. Особенно мне багги понравилось. Скорее всего, в прошлой жизни это был какой-то джип. По размерам примерно как Nissan Pathfinder. Интересно была сделана его носовая часть. Она была как бы приплюснута к земле. Как такового отвала, как на наших КАМАЗах, нет. Просто клюв. И думаю, что с помощью такого носа можно спокойно сшибать ящеров. Они просто через машинку перелетать будут. Офигенный аппарат. Сразу видно, что к созданию данной тачки подошли с умом. Скорее всего, подвеску усилили из-за возросшего веса, и тормоза тоже. Обе машины, скрипнув тормозами, остановились в центре площадки. Открылись двери в обеих машинах, и из них вылезло человек 10, наверное. Я стоял в сторонке и наблюдал за ними. Все молодые, крепкие, каски-разгрузки, цифра, наколенники, хорошо вооружены, автоматы, помповики — Оружие у всех висит либо на плече, либо вообще за спиной. На крыше грузовика пулемет, но стрелка там сейчас не было, ствол направлен в небо. Нас было тут человек 20 где-то, и наши бойцы сейчас с интересом рассматривали приехавших добытчиков. Причем наши ребятки сразу распределились по всей территории. Оружие, конечно, никто не направлял на приехавших. Но я не сомневался, что в случае чего каждая сторона их машин будет под огнем. Да не будет ничего. Паранойя какая-то. В каждом приехавшем врага пытаюсь увидеть. «Привет, парни!» Громко крикнул молодой парень, лет 35 наверное. Его автомат висел за спиной. Под мышкой он держал какую-то коробку. «Меня Игнат зовут!» «Кто из вас, Александр?» «Я, Александр!» — крикнул я ему. «Ты поговорить или еще что?» «И поговорить, и еще что!» — улыбнулся он. «Тогда прошу сюда!» — пригласил я его. «Пошли внутрь, там немножко прохладней». «Здорово тут у вас!» — осматриваясь внутри блокпоста, сказал Игнат. «Комнат много, стены толстые. Ящеры и рогачи внутрь точно пробраться не смогут». — Присаживайся, Игнат, — показал я ему на ящике, который мы использовали как сиденье. — Спасибо. Так вот, это тебе, — протянул он мне коробку. — Что в ней? — спросил я, принимая ее. — Посмотри, — улыбнулся он. Открыв ее, я увидел лежащие в ней два ночника и зарядку к ним. — Ночники! Здорово! Это вам от «Спартака». Их тачка сломалась окончательно. Он просил заехать передать. И еще раз вам спасибо сказать за вчерашнее спасение. «Да не за что», — ответил я, продолжая рассматривать подарки. «Ночники были абсолютно новые. Интересно, откуда они тут вообще?» «С блокпостом вы классно придумали», — продолжил Игнат. «На вашу помощь можем рассчитывать в случае проблем в облаке?» — Можете, — ответил я ему, аккуратно ставя коробку на пол. — Для этого мы его тут и строим. Добытчики должны помогать друг другу. Кошельки у всех разные, а дело одно делаем. — Твоя бригада, я слышал, по электрике специализируется. — Ну да, таскаем потихоньку, что сможем. — Я хочу тебе одну вещь предложить. Я знаю, что у вас достаточно большая бригада, и она продолжает расти. Ты, как я понимаю, прочно занял нишу по доставкам машины из облака, такси и доставки по городу. Видели мы Логаны твои и форды и синие. По-дружески, многим не нравится такое положение вещей. Я напрягся после этих его слов. — Спокойно, дружище, — поднял он обе руки вверх, увидев, как я нахмурился. — Я не собираюсь тебя учить или говорить, как тебе следует поступать, как некоторые. «Рога, имеешь в виду?» — с улыбкой спросил я. «Его самого. Я знаю, что они сначала наехать на тебя пытались, а потом грохнуть, что бойца у тебя убили и двоих ранили. Порогу давно пуля плачет. В общем, к чему я все это?» «Если ты не против, я хотел бы, чтобы мои парни дежурили тут с вашими. По сменам определимся. Если что, вместе спасать других будем». Каждая команда может в облаке с проблемами столкнуться. Вот это поворот. Признаться, я был очень удивлен таким предложением. «Вижу, что удивлен», — улыбнулся он. «Могу объяснить, почему я тебе это предлагаю?» «Давай». «Видишь ли, в чем дело?» Немного собравшись с мыслями, продолжил Игнат. «Бригад добытчика в нашем городе немного, но они есть». «Но не всем можно верить». «А нам можно?» спросил я. «Можно», уверенно ответил он. «Я знаю Тумана, Диму, Андрея, Селю, Апреля, еще нескольких твоих бойцов. И знаю этих пацанов с хорошей стороны. Тому же Рогу, например, я бы такое в жизни не предложил». Скользкий он очень, и гниловатый какой-то. «И тут есть еще парочка таких, типа Рога. Так вот, Твои пацаны к плохому человеку работать точно не пошли бы. Или ушли бы от него, разобравшись, какой он есть. Такое уже было тут. Тут я контакчу только с карасем. Знаешь такого? Слышал, — ответил я, — про других нет. Вот мы с карасем только и работаем. Помогаем друг другу. Пацаны наши между собой общаются. Вопросы вместе решаем, если они возникают. И так далее, и тому подобное. — А зачем мне проблемы других? — прервал я его. — У меня своих проблем хватает. — Ты меня не так понял, Саша. Я не говорю тебе, что ты должен, если что, нестись решать наши проблемы. Сами разберемся. Я говорю про взаимовыручку. Вы уже две команды в облаке спасли. Одна из них уже у тебя работает. Страховка, опять же, у вас есть. Такого ни у кого больше нет. «Добытчики периодически погибают в облаке, и страховка — это показатель того, что вы заботитесь о людях». «Док у вас есть, свой медицинский блок. И скажу тебе честно, некоторые мои парни начинают уже задумываться, а не перейти ли к вам в команду». «Мы всех подряд не берем». «Знаю», — снова лобнулся он, «у вас туман, главный по кадрам, и пробивает каждого бойца». Плюс ему в этом активно твои бывшие полицейские помогают. Я стараюсь к тебе тоже всякий сброд не брать. А Игнат-то этот неплохо осведомлен о нас. Меж тем он продолжил. То, чем я тут занимаюсь, мне нравится. Я когда сюда попал, чуть в петлю не полез. У меня там жена, сын остались. И там же я чувствовал, что как-то скучно живу. Я же там обычный офисный планктон был. Офис-дом, офис-дом. И так каждый день. Да уж, покивал я головой, это мне знакомо. А когда появилось облако, и я, собрав команду, начал из него все возить, понял, вот оно мое. Вот оно то, чего мне не хватало. До вашего появления у меня была самая большая команда добытчиков. И я хочу продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. А вот войны между командами я совсем не хочу. И поэтому я заранее хочу с вами наладить отношения. Чтобы, если что, мы могли положиться друг на друга. Да и, если честно, думаю, что мне самому скоро придется к вам под крыло проситься вливаться к вам в коллектив, если возьмете, конечно. Поэтому я предлагаю начать с малого, с дежурств. «Игнат, вот скажи мне, это все, конечно, хорошо, что ты предлагаешь и рассказал тут мне, но в качестве кого ты, например, у нас себя видишь? Командира, начальника, одного из тех, кто все решает? Я знал, что ты задашь этот вопрос. Начальник тебе точно не нужен, и тот, кто все решает, тоже, своих хватает. Мне нравится ездить в облако, вот так же я готов ездить и дальше». Только сейчас я катаюсь как самостоятельная единица и сам все решаю, что и как. А у тебя я таким явно не буду. И я это понимаю и полностью с этим согласен. На твоем месте я бы себя просто командиром отряда поставил, и все. Думаю, что я к этому скоро уже буду готов. Слишком много проблем, которые надо решать. Надоело, если честно. Хочу прыгнуть в тачку и поехать в облако. Вернулся, сдал товар, получил бабки и свободен. А тут еще куча проблем, которые решать надо. Да, тут ты прав, ответил я, проблем аж через край. Давай так, один такие вопросы я не готов решать. Мне надо с парнями поговорить, завтра ответ дам. Добро, согласился Игнат. Карась, кстати, такого же мнения. Мы с ним вчера на эту тему разговаривали. — Сколько у тебя бойцов? — спросил я. — И у карася. — У меня нормальных 18 человек. Всего 27. — У карася всего 19. — А кого из них брать или нет, вам решать, если они, конечно, к вам проситься будут. — Что значит нормальных? — Тех, за кого я поручиться могу. — Нормальные пацаны. Но, повторюсь еще раз, решать вам, вам кого брать, а кого нет. Ты так уверен, что твои ребята к нам пойдут? Уверен. Многие друг друга знают. Отдыхают вместе и, само собой, обмениваются впечатлениями. Каждый и машину хочет, и страховку. Ясно. Этот туман будет решать. С ним, кстати, ты можешь и подежурством решить. Только давай сразу договоримся. Вместе с нашими тут дежурят только нормальные твои пацаны. Если ты за них поручиться можешь, как ты говоришь. Ребятам вместе работать и прикрывать друг друга. Случить что? Думаю, тебе не надо объяснять, что случится, если кто-то из твоих накосячит или подставит кого из наших. Все врагами сразу будем. Само собой, кивнул он. Я рад, саш, что мы нашли с тобой общий язык. Карась, наверное, тоже к дежурствам захочет присоединиться. Единственное, нам надо решить по расходам. Вы же наверняка уже решили, на каких машинах ездить будете. Да и по боеприпасам тоже, чтобы потом не считать, кто сколько патронов потратил. — По машинам, да, — ответил я. — Хотим Америкоса-тягача притащить из облака, со спальником такой. — Знаю. — Вот из такого броневика сделаем. Спальник до конца рамы удлиним и железом обошьем. — На нем и будем, если что, на помощь выезжать. — А вторая у нас уже есть. Броневик, на котором покушались на меня, мы его себе оставили. Его как раз сейчас в сервисе ребята доделывают. Вот две тачки и готовы. — А по боеприпасам, я задумался, давай, например, каждый месяц скидываться, что ли, по суму решим. — Не вопрос, — снова согласился он. — Тогда завтра вечерком мы заглянем к вам в сервис... Узнаем по нам, что решили. Заглядывайте, конечно, вечером мы точно там будем. Да, и еще. Мы там кое какой гостиницу для себя привезли. Пошли покажу. Тут это пригодится точно. Игнат мне понравился. Нормальный здравомыслящий человек, который хочет спокойно жить и работать. Да, свою жизнь безопасности он уже не представляет. Но опасность от животных — это одно. А опасность от людей — это другое. А по поводу дежурств совместных я за. И парней-карася можно будет подтянуть к нам со временем. Хотя они все и так уже начинают задумываться о переходе к нам. Страховка много плюсов нам дала. Да и перевозки быстрее между городами запустим. Там бойцов для охраны много надо будет. Уж лучше брать проверенных людей, чем со стороны кого-то нанимать. Туман, я думаю, будет не против. Выйдя на улицу, мы увидели, как некоторые бойцы сидят в кружочке на песке и о чем-то спокойно ведут беседу. Платформ еще нет с последними блоками для возведения забора. Сидели вместе и наши ребята, и парни Игната. Увидев нас, все тут же встали. — Вот, смотри, — открыл Игнат заднюю дверь своего грузовика, когда мы к нему подошли. Внутри лежали несколько мощных больших прожекторов, бухты кабелей и лампы для освещения улиц. — Думаю, вам это все тут пригодится, — сказал он. Вокруг нас тут же собрались ребята. «Степаныч — Степаныч, — крикнул я, — тот я раздался у меня прямо над ухом у его голос. «Забирай и устанавливай», — показал я ему рукой на все это добро. «Тогда до завтра», — пожал я руку Игнату, когда наши бойцы освободили их грузовик от привезенного нам оборудования. «До завтра», — улыбнулся он, пожимая мне руку, Игнат. «Волну мы узнали у вашего радиста. Мы сейчас на склады едем. Надеюсь, вас вызывать не придется». Аккуратнее будьте», — засмеялся я. — Не жадничайте. Мы-то приедем, конечно, но жизнь одна. — По машинам, парни! — крикнул он. Его бойцы быстро пожали нашим руку и залезли по своим местам. — Удачи, пацаны! — крикнул им вслед селя. Они быстро развернулись внутри и поехали в сторону главной дороги. Потом приехали две наши платформы, и мы продолжили возводить оставшуюся часть забора и Сплит. К вечеру все было готово. Осталось только подключить все и кинуть провода. И все. Блокпост готов. «Поехали!» — сказал я Степановичу уже вечером, когда мы закончили всю работу и стали потихоньку собирать уже ненужный инструмент. С крановщиком я рассчитался окончательно, и он в сопровождении Навары попылил в город. «Выезжайте!» — ответил он. «Я с ребятами на платформе доеду. Надо кое-какие дела тут доделать». «Апрель! Леший! Казак!» — крикнул я ребят. «Поехали на Сузуки!» Быстро погрузившись в машину, мы поехали домой, в сервис. «Как тебе, Игнат, Саш?» — спросил у меня Апрель. «Да нормальный мужик. Предлагал нам дежурить вместе на блок постук. Часть его парней, часть наша». Я быстро, вкратце рассказал им про наш разговор. Как и предполагал, все эту идею поддержали. Игната, как и многих его бойцов, многие из наших знали. Карася тоже. — Парни, это что? — неожиданно спросил у нас сидящий на переднем сиденье казак.